Остальные читатели. С четверга по воскресенье мы прощались с погибшими товарищами. Хранили их по очереди, только кремировали в один день. На самой кремации я не был. За мной заезжали, когда урны отвозили на кладбище. Маргарита Тихоновна, опасаясь провокации, вообще не хотела, чтобы я куда-либо отлучался из квартиры. Но я посчитал, что будет нечестно, если дежурившие у меня читатели не смогут проводить друзей в последний путь. поэтому Я всякий раз надевал цепь с книгой, спускался к нашему Рафу, и мы катили на кладбище. Похороны тщательно охранялись. Неподалёку от стены, в которой муровались урны, в соседнем ряду совершали свой копательный труд могильщики, человек шесть. Я тревожно поглядывал на них, пока не узнал в кладбищенских работниках и Евлева, вооружённого лопатой, и Кручину с заступом. Игорь Валерьевич кивнул мне, а Николай Тарасович сделал успокаивающий знак рукой, мол, всё под контролем. А вот поминки были коллективные, в воскресенье вечером. Устраивали у Маргариты Тихоновны, чтобы лишний раз не привлекать внимание к моей квартире. Тимофей Степанович надел боевые награды, а бывший ударник Кручина — Орден Трудового Красного Знамени. Посмертные чествования погибших шаронинцев запомнились плохо. я жутко напился жутко Вздумал глушить водкой, как динамитом, непроходящий страх, усиленный празднуемой тризной. Не помогло. Все мучительные мысли плавали кверху брюхом на самой поверхности ума. Сумасшедше кружилась голова, точно летела, отрубленная с плахи. Я надрывно блевал в коридоре у Маргариты Тихоновны и в Рафе. Таня вытирала мне салфеткой мокрый рот, а у меня не хватало силы голоса извиниться. С похмельного понедельника пошла вторая неделя моей библиотекарской жизни. Я ближе знакомился с остальными читателями. В тот день со мной дежурил Николай Тарасович Иевлев. Человек он был неразговорчивый и оживлялся лишь когда речь заходила о книге. С юности он занимался гиревым спортом и многоборьем, что обеспечило ему такую могучую комплекцию, и в свои догромовские времена, буйствуя г о хмелю, и Евлев в одиночку запросто переворачивал на улицах легковушки. Только книга в должной мере остепенила Николая Тарасовича. Работал он кузнецом. Глубокий шрам на лице был памятью о невербинской битве. Говорили, это след крюка легендарной корновщицы Данкевич, женщины-берсерка из клана Моховой. Историю моей жизни Евлев выслушал внимательно и, как оказалось, сделал особые выводы. Наутро... Занёс пружинный эспандер и две пудовых гири. «Но главное про шею не забывай. Тонкая она у тебя, точно палец», — со вздохом заключил и Евлев. «Становишься в борцовский мостик, головой уперся, и вниз-вверх, пока не устанешь. Каждый день качай. Шея — самое важное», — поучал он. Я кивнул, но Николай Тарасович, очевидно, не заметил в моих глазах соответствующей готовности и назидательно добавил. Одному из колонтайской читальни заехали б и т о й по шлему. Черепная кость осталась цела, а шейные позвонки не выдержали. Саша Сухарев в день дежурства подарил мне опасную бритву золинген. «Если освоишь, противнику как минимум придётся фотку на паспорт менять, потому что носа у него уже не будет». И заодно щёка ушей. Сухарев светло по-гагарински улыбался. «По закону Российской Федерации не относится к холодному оружию», — пояснял он. Для повседневного скрытого ношения вполне подходит. Нужна вещь, чтобы менты придраться не могли. Молоток там или отвертка подлиннее. Отверткой дубленку пробить нефиг делать. А застукали менты всё путём. Шкаф ы д о п о д р у г и собирать. В темноте отвертка опять-таки незаметная, быстрая. Достал, тырц! И в печени дырка или там в горле. Надёжная штука. Происходил Сухарев из неблагополучной пролетарской семьи. И всё шло к тому, что проведёт он свои годы за решёткой. Шестого класса Сухарев был на учете в детской комнате милиции и не загремел на малолетку исключительно благодаря тому, что местный участковый приходился его матери каким-то дальним родственникам. Тюрьма настигла Сухарева после армии. Сел он на два года за хулиганство. По счастью, в колонии его пути пересеклись с читателем Павлом Егоровым. Сухарев вышел на свободу, первый месяц беспутничал, но словно по волшебству образумился. Разумеется, его перевоспитала не тюремно-исправительная система. Егоров, освободившийся раньше, успел принять участие в Невербинской битве. И когда обновлённая шаронинская читальня активно набирала новых членов, вспомнил о Сухареве, нашёл его, и шаронинцы обрели верного товарища. В тот рекрутский набор начала 97-го года попали Гриша Вырин и уже покойный Вадик Провоторов. Семья Вырина происходила из древнего рода староверов. Хоть последние два поколения не имели отношения к религии, Гриша оказался генетически предрасположен к жизни в закрытом обществе, к тайне и избранности. Вырина клемался в рекордно быстрые сроки. За неделю отек сошел, и Гриша снова смог двигаться, ожидая, когда срастутся о трещины в позвонках. Врачи успокоили нас, сказав, что Гриша легко отделался, и через месяца полтора... Будет на ногах. Я частенько навещал его в больнице. В одном из разговоров выяснилось, что в институтские годы Гриша состоял в КВНовской команде. Была такая песня Анны Герман «Надежда». Я сочинил переделку на тему олигархов. Ещё слабым, но чистым голосом в ы р е н напел. Скрипнули протяжно тормоза Возле дорогого магазина Грустные еврейские глаза «Дали мне советы за лимузина, надо только выучиться лгать, надо стать отпетым пидорасом, чтоб порой от жизни получать рябчика под сладким ананасом». Наш капитан забраковал, дескать, слишком грубо. Гриша кисло усмехнулся. «Алексей, а вот ты взял бы эту переделку? Я имею в виду, когда капитаном был». Неожиданно с какой-то болезненной надеждой спросил он. Я бы эту песню тоже отверг, и не в отпетых пидорасах дело. Хотя и в них тоже, особенно в роковом тандеме с еврейскими глазами, дающими неприличные советы. Но что стоили моя правда и двуличная мораль студенческих балаганов? Я помнил, как Вырин, не раздумывая, отдал мне свою защитную куртку, и зная, что так же, не раздумывая, он отдал бы жизнь за меня и за нашу читальню. Поэтому я сказал, «Конечно, взял бы. Замечательная пародия». «У вас в команде просто капитан был без чувства юмора». «Спасибо, Алексей!» Вырин счастливо улыбнулся и пожал мне руку. Денис л у ц и с был настоящим аксакалом Громовского мира, читателем с д е с я т и л е т н и м стажем. Крошечная самарская читальня, из которой он вышел, была, по сути, семейным подрядом. Обрусевшие прибалты л у ц и с ы родители Дениса и ближайшие родственники, общим числом 11 человек, владели книгой памяти. Тихое благополучие оборвалось похищением книги и гибелью стариков. Родители и д и д ь я л у ц и с а пали в невербинской битве. Сам Денис, хоть и пережил схватку, сделался в одночасье круглым сиротой. Домой он решил не возвращаться. Оставшиеся в живых двоюродные сёстры и тётка прибились к новой Самарской библиотеке. Денис же сдружился с Широнинцами. Тяжёлая утрата не раздавила его. Он закончил исторический факультет университета и преподавал в автодорожном техникуме. Человеком он был сложным, любое неловко сказанное слово больно ранило его. Причем Луцис обычно не подавал вида, предпочитая носить обиды в себе. Я быстро научился распознавать это состояние. Если Луцис вдруг становился болезненно педантичным, нарочито вежливым, а при разговоре поглядывал несколько в сторону, было ясно. Денис чем-то до глубины души оскорблен. Впрочем, Стоило лишь спросить, что произошло, как он сразу открывался и со скрупулезной горечью сообщал, что же, собственно, его задело. К примеру, Луцис встречался со Светланой Возгляковой, но непонятно почему делал из этого страшную тайну, хотя все знали об их отношениях. Тем не менее, шуток на эту тему он категорически не принимал. К счастью, Луцис был отхочев, после извинения мгновенно оттаивал. Как и Марат Андреевич, Луцис иногда делился со мной... своим книжным опытом. Года четыре назад я понял, что при желании смогу воспроизвести повесть в уме без помощи книги. Я попытался это сделать, пустил в голове такую бегущую строку. Ничего не получилось, я думал, что слова перепутал, сверился с книгой, и всё оказалось правильно. Стало быть, возникшие в голове слова без своего графического эквивалента не действовали. Я пробовал текст вслух проговаривать, ведь на групповых сеансах конкретно читает только один человек, а на остальных книга воздействует звуком. Снова провал. Без самой книги звук не работает. Благодаря л у ц и с у я в скором времени смог ориентироваться в именах и перипетиях Громовского мира. Общались мы по-приятельски, без намеков на субординацию, читатель, библиотекарь. Глядя на л у ц и с а я совершенно не понимал, почему Маргарита Тихоновна остановила свой выбор на мне, как на преемнике дяди Максима. Решительный, опытный, храбрый, с юных лет причастный т а й н и к н и к Луцис был бы самой достойной сменой. Сам же Денис говорил, что не годится для руководящей должности, и по мере сил и времени опекал меня. Вообще, с первых дней ш а р о н и ц ы делали все возможное, чтобы скрасить мое заточение, обустроить быт. Сестры Возглякова переклеили в квартире обои, покрасили оконные рамы и двери, Фёдор Оглоблин переложил в ванной и на к у х н е плитку, заменил всю сантехнику, поставил новую колонку, плиту и начал стеклить балкон. Так что я не врал, когда сообщал родителям, ремонт идёт полным ходом, и денег на всё хватает.